Глава 69. Реакция. Ну, это мы тоже уже проходили, причем неоднократно. Как навстречу подлетающим ракетам несутся сверхзвуковые пули размером с грецкий орех, как сотни и тысячи их проходят вскользь, не задевая цели и тают в молочном мареве тумана, а где-то далеко тонут в пучине вод, как мечут в набегающую волну заряды бомбометов, желая остановить боеголовки, прущей над самой водой, как скрещивают над морем невидимые шпаги локаторы наведения, как достигает состояние благостной эйфории боеголовка, когда сдвоенный сигнал отражения уравновешивается по обоим приемным каналам, как пылают факелами ракеты ловушки, стремясь переманить теплонаводящихся летучих гадов, как не передать мучительный скрежет железа в момент, когда гигантский корпус авианосца несколько сантиметров на 30 спрессовывается в длине, И вой идущих в разнос турбин, когда огромный корабль пытается мгновенно сменить тридцатиузловый ход вперед на такой же обратный. Не представить визжащие многометровые винты, желающие съежиться пластилином от внезапного уплотненного сталью водяного потока. А ведь еще и люди, и страхи внутри каждого, и деловая суета, растерянность, и деятельная уверенность, смешанная внутри каждого рефлексы, навыки, все спаянное в нерасторжимую связку и…